Не было радиотелефона, да и номера не те были, и форма на нем другая была, хоть и генеральская, но прокуратуры. Теперь уже не вытягивались в струнку гаишники на перекрестках, не передавали с поста на пост, что едет Борис Громов. Другое время, совсем другое. У ресторана «Архангельская» водитель повернул направо. Вот и дача Михаила Кирилловича Мурсатова. То же, что и раньше, только нет у ворот охраны. Но сторож все-таки есть. Он распахнул ворота, услужливо пропуская Черную Волгу. Михаил Кириллович, не стареющий бодрый, несмотря на все катаклизмы и передряги. — Ну, здравствуй, Боря. — Здравствуй. Михаил Кириллович обнял Громова. — Молодец. — Генерал. — Государственный советник юстиции, — усмехнулся Громов. раз погоны и лампасы есть генерал пошли пошли он вел громова к беседке в глубине многогектарного участка а я смотрю михаил кириллович громов хитро прищурился павильончик то на берегу выстроили а в восемьдесят втором опасались разговоров так тогда пост мой к скромности располагал а теперь дачу эту я выкупил Сейчас, брат, начальство наше частную собственность приветствует. Пенсионер я. Вот и строю потихоньку для внуков. Они вошли в беседку, а там уже и стол накрыт был. Богатый по нынешним временам, с закуской и выпивкой заграничной. Правда, не было, как раньше, официантки. Садись, Боря, садись. Что пить-то будешь? Я, Михаил Кириллович, консерватор. Водочку... Мусатов налил ему водки, себе плеснул немного джину, разбавил тоником, бросил лед. «Уже не могу водку-то. Возраст? Ну, давай». Они чокнулись и выпили. Мусатов бросил в рот орешек. Громов подцепил вилкой кусок лассасины. «Что ты, Боря, старика обижаешь?» в о чем, Михаил Кириллович?» а том. Раньше я подумать не успею, а ты уже здесь». «А теперь?» — строго спросил Мусатов. Резко. «Так кто раньше, в другой жизни, дорогой Михаил Кириллович». Громов налил себя опять осмотрел стол в поисках закуски приятной. «А что смотреть-то? Любую бери, что хочешь. Сплошная красная книга продуктовая». «В другой, говоришь?» — Мусатов усмехнулся. «В другой. Ты запомни, Громов».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 Громов засопел зло. «А что, сынок твой из штатов не вылезает и оклад имеет тысячу, помнишь?» «Да». «Погоди. А то, что Мила экспертом в антике и платят ей валютой часть зарплаты, это как, народный депутат?» «Михаил Кириллович, да что же это за разборка-то? Чем провинился я перед вами?»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 Он раскрыл кейс, вынул синий служебный паспорт, протянул Филину. «Выехать можете в любой день в течение четырех месяцев. Раз принес, значит, я свое слово сдержу. Рваный, принеси к телефон». «А у тебя здесь и телефон есть?» — ахнул Гольдин. «Не знал, не знал. А вам, подельнички, ничего этого и знать не надо». Филин достал из кармана старую, затрепанную записную книжку, полистал... Набрал номер. Игорь Дмитрич, привет. Узнали? Вот же как славно. Да, дело у меня к вам. Какое? Пошептаться надо. Давайте завтра. Когда? В 20 вас устроит? Отлично. У театра эстрады. На трамвайчике речном проедемся, там и поговорим. Ну, спасибо. Спасибо. Всех благ. фильм положил трубку. С Корнеевым, говорил, который тебя достает. Понял, лузген А зачем тебе загранпаспорт, Коля? Спросил Гольдин. А я, Рома, хочу старость, тихо дожить на брайтон бич «Среди дружков своих». «Так ты в Америку едешь?» — Гольдин вскочил. «Да, Рома, в Америку. И хочу бабки подбить. Я из блатных, из старых законников, поэтому действовал, исходя из наших воровских правил». Гольдин усмехнулся, насмешливо посмотрел на Филина. Хотел что-то сказать, но тот не дал ему. «Ты, Рома, на меня так не смотри».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 — Нет деревянных денег. Деньги, они всегда деньги. И чем их больше, тем лучше. — Мало тебе, Коля? — перебил его Гольдин. — Нет, все путем. За это вы со мной рассчитались. — Ну, слава богу. — Лузгин забарабанил пальцами по столу. — Но в деле вашем осечка вышла. И Мауэр о ваших комбинациях догадываться стал. Тогда вы, чисто дело, из штатов позвали Лебре. Да какой он Лебре, когда всегда был Борькой Лейбовичем с Малой Дмитровки? на и его встретили, все организовали и как советского туриста в Прагу отправили. — Ты к чему говоришь все это? — Гольбин вскочил. — Тихо, Рома! — не повышая голоса, сказал Филин. — Тихо! Здесь тебе не штаты, здесь Москва.